Глава 16. На меня не мигая смотрел небольшой зверь. Размером с дворнягу, только весьма упитанный, весу в нем было не меньше 50 килограмм точно. Даже во тьме я разглядел, что ночной гость полосатый, и у него очень пушистый хвост. А еще стоило сосредоточиться на животном, как система любезно предоставила мне информацию: Енот Ильюша, 9 уровень. Бывший питомец проторга Акнуса: Дружелюбный зверь. И что мне с тобой делать? С интересом спросил я. Трину! ответил енот короткой трелью и засеменил ко мне. Приблизившись, зверь встал на задние лапы, передними опершись на мое колено, и добавил Труну! А ты забавный! Я осторожно протянул руку и почесал зверя за ухом. В этот же момент перед глазами вспыхнула надпись: Желаете приручить питомца? Да. Нет. Да. Сам не ожидая от себя такого, согласился я. Легендарный енот Ильюша стал вашим питомцем. Данные о легендарных питомцах недоступны игрокам. МРЮ! Радостно взвыл зверь, едва я закончил читать системное сообщение и тут же добавил. «Ням-ням!» «Да что ты говоришь?» Удивился я наглости зверя. «Что? Хочешь есть?» «А не ты ли потаскал весь сыр из складовой, из-за чего мне пришлось поднять продукты на верхней полке?» «А еще легендарный!» «Мры-мау!» Енот закивал своей ушастой башкой, после чего забавно фыркнул. «Слушай, а ты не мог бы потерпеть немного, а?» «Видишь, я сейчас занят важным делом!» Зверь приблизился к ведру, заглянул внутрь, затем зачерпнул лапой и облизал ее. Выдав довольную трель, обхватил емкость обеими лапами и неожиданно резким движением наклонил ее к себе и начал жадно пить, а затем и вовсе опрокинул на себя оставшуюся в ведре воду. Я с обалденными глазами смотрел, как зверь тщательно втирает в свою шкуру освещенную жидкость. Вылизывается. Урчит и вообще всем видом показывает, как он доволен. «Парень, да ты ж благодаря мне не пил несколько дней!» Дошло до меня. «Ну, прости, я ж не знал, что у меня сосед имеется!» Забрав у питомца пустое ведро, я направился к колодцу. «Но уж нет, сегодня я не усну, пока не уничтожу адскую пентаграмму. А уж если при этом очищу обитель, так и вовсе будет хорошо!» А то мне надоело ложиться и просыпаться на круге воскрешения. Пока набирал воду, пока освещал ее, Илюша крутился рядом. Он то заглядывал в колодец и громко цокал, а затем слушал эхо, то подбегал ко мне и принюхивался. В общем, вел себя словно молодой дворовый пес. Набрав ведро, я дважды скостовал святую воду и уже собрался идти в Дон Джон, но тут енот решил искупаться. Я попытался отогнать зверя. «Да куда там?» Питомец вцепился в ведро мертвой хваткой, жадно лакая. Нахмурившись, я ухватил зверя и, нацелив заклинание на его кровь, произнес. «Осветить!» Енот издал звук, похожий на храп, и обмяк у меня на руках. Я даже забеспокоился, не убил ли его, но эта усатая морда продолжала храпеть. «Ты смотри, уснул, паршивец! И куда его теперь?» Вроде как местных зверей и животных нельзя затащить на круг возрождения. У них свои способы воскрешения. Уложив питомца на лавку у стены, я подхватил ведро со освещенной водой и, наконец, направился к Дон Джону. В Третий раз за ночь. Мне нужно уничтожить последствия этого поганого ритуала. Поднявшись по ступеням, подошел к открытой двери и, не церемонясь, выплеснул содержимое ведра внутрь, на пол. Сам тут же укрылся за дверным косяком. И не зря. Наружу с ревом ударила волна пара. Сдержав ругательство, я дождался, когда пар перестанет интенсивно валить через дверь, и заглянул внутрь. «Сварога в свет!» — вырвалось у меня от увиденного. На полу холла, налившись малиновым свечением, полыхала пентаграмма. В двух метрах на дне зависло несколько красных строчек текста и зеленая шкала с цифрами. Средние врата ада. До активации врат осталось 8 минут. Игрок. Получено задание. Уничтожить средние врата ада до активации. 12200 из 13000. Цифры – это же по примеру с башней, прочности врат. Урон, скорее всего, можно нанести только магией света. А у меня, как на зло, не осталось ни одного зелья на ману, да и самих магических сил немного, всего лишь 337 единиц. Вычислять, чем эффективнее уничтожить врата, я не стал. А сразу же нанес удар самым мощным заклинанием магии святой воды, известным мне. «Очисть! Очисть! Очисть!» 6 раз подряд. У врат осталось 2645 единиц прочности, а у меня 37 единиц маны. Так у меня же занизились требования к другим заклинаниям. Сват! Сват! Над вратами остались две короткие надписи: До активации 7 минут. Прочность 688 из 13 тысяч. Сварок святейший, совсем чуть-чуть не хватило, шепотом произнес я: Где же взять остатки силы? Потянул кинжал из ножен и, приблизившись к пентаграмме, Дважды полоснул ее ножом. Бесполезно. Что же делать? Так, стоп. У питомца освещенная кровь. Возможно, она подействует, как святая вода. А это значит... Только бы успеть. Илюша, ко мне! Я стоял возле тускнейшей пентаграммы, вытирая от своей и чужой крови руку. Рядом, выдавая гневные трели, сидел на заднице инут и вылизывал уже давно затянувшуюся рану. — Ну хватит уже ворчать! — попросил я. — Видишь же, для дела надо было. Иначе нас бы тут и прикончили демоны, лезущие из портала. — коротко ответил питомец. — Мол, все понимаю, но простить принципы не позволяют. Тем временем единицы прочности у пентаграммы обнулились. И она окончательно потухла. Система тут же отреагировала. Игрок, ты выполнил задание очистить обитель демоноборцев от скверны. Получено 80 тысяч очков опыта. Игрок, ты получил новое задание из цепочки остановить скверну. Допросить мага-предателя Зракуса. Узнать о природе гибридных демонов. Получен уровень. Текущий уровень 10. Получено 5 очков свободных характеристик. Получен второй ранг магии Святой Воды. Активированы постоянные усиления. Плюс 5% к урону всех заклинаний магии света и воды Святой Воды. Минус 5% к затратам маны у всех заклинателей магии света, воды и Святой Воды. Игрок, ты можешь использовать очки святости для повышения ранга, заклинаний, классовых достижений, навыков. «Ну, наконец-то! Второе повышение за несколько дней!» — обрадовался я. Повернулся к питомцу и с удивлением отметил, что зверь немного увеличился в размерах. К тому же он получил десятый уровень. «Что ж, неплохо!» «Илюша, теперь ты понимаешь, зачем мне нужна была твоя кровь?» «Фрррр!» — раздалось в ответ. «Ну, извини, я тебе не крестьянка!» А ты не домашняя кошка, чтобы привыкнуть к телячьим нежностям. Пошли, наберем съестного и отпразднуем очищение обители. А с очками и характеристиками разберемся завтра. Утро началось с распределения свободных очков характеристик. Лежа на нарах в своей келье, я все же вернулся к первоначальному плану по развитию характеристик. Вбросил по 2 единицы в интеллект и дух и одну единицу в ловкость, оценил подросший объем маны аж 525. Ну и общее число очков характеристик за вычетом полученных от экипировки у меня соответствовало 12 уровню. Следующим этапом было очко святости. Куда его потратить, я даже не раздумывал, вложив в достижение светоносец и подняв его до второго ранга. И сразу же получил сообщение от системы. «Игрок, ты использовал очко святости, подняв франк светоносца на единицу. Получение усиления. Плюс 4 к характеристике дух». «А теперь самое важное», – произнес я, наконец-то доставая из-под пространственного кармана подарок деда. «Ну-ка, что тут у нас?» Сосредоточившись на цепочке с овальной пластиной из неизвестного металла, Я вчитался в строки, вспыхнувшие перед лицом. Амулет Повелителя Хаоса. Уникальный предмет. Обладает индивидуальной привязкой. Хозяин – демоноборец Елисей. Первое. Дает усиление плюс один ко всем характеристикам, включая второстепенные. Второе. Дает право призвать Повелителя Хаоса. Основные требования для активации призыва. 3000 очков маны. Третье. Откроется при достижении 19 уровня. Хорошая штука, отец. Проворчал я, надевая артефакт на шею. С такими требованиями мне очень не скоро удастся призвать тебя. Но все равно спасибо. Весьма кстати. Жаль только, что усиление характеристик столь слабое, словно у эпического артефакта. Ну да ничего. 660 очков маны!» «С моими показателями можно прекращать скрываться и самому начинать охоту за демонами и их приспешниками, вроде Зракуса!» «Урау!» – одобрительно проворчал енот, сидевший на полу кельи, выбранной мной для ночевки. «Ты чему радуешься, Илюша?» «Все, кончилась твоя спокойная жизнь!» – усмехнулся я, поднимаясь на ноги. «Пошли, перекусим, да начнем собираться!» Обитель покинули через стену, с помощью длинной прочной веревки, оставив ворота запертыми изнутри. Негоже, если сюда залезут какие-нибудь твари и испоганят все! Зря я, что ли, наводил порядок!» Пока шли до моста, мой питомец несколько раз покидал дорогу, с шумом зарываясь в кусты и поднимая лютый переполох. Мои попытки повлиять на зверя столкнулись с полнейшим игнорированием. Енот просто не понимал, чего от него требуют. С опаской глядя мне в глаза, а вдруг я снова решусь устроить кровопускание. Шеботная животина выдала трель полную возмущения и обиды. «Ну, Илюша, ты сам напросился!» — сообщил я, касаясь лба зверя. «Сват!» Заряд магии святой воды, способный причинить вред только хаосу, нечисти и нежити, подействовал на зверя, как я и рассчитывал, умиротворяюще. Питомец резко успокоился, приблизился ко мне и потерся о ногу. Надо же, страшная штука Это магия святой воды. А что, если так можно воздействовать на любое существо? Перед глазами появилась красная надпись. «Игрок!» Ты обнаружил ранее неизвестные возможности магии Святой Воды. При активации боевого заклинания, направленного на существо не враждебное свету, будет наложен эффект умиротворения. Для сохранения игрового баланса данные возможности ограничены неразумными существами. Время действия – 10 минут. Ну вот, а я уже обрадовался. Вырвалось у меня. Ладно, хотя бы зверя успокоить могу. Чувствую, мне это, ох, как пригодится с таким питомцем. «Илюша, кто вообще решил, что ты легендарный енот?» Терлиу! философски ответил зверь, сидя возле моей ноги. «Ну да, кого я спрашиваю?» «Пошли дальше, животина сообразительная. Спокойно миновали мост и даже успели удалиться от реки, когда я заметил далеко впереди пыль. «Судя по всему, к нам навстречу по дороге приближался конный отряд. Не сговариваясь, мы с енотом проявили благоразумие и сошли с дороги, направившись прямиком к ближайшей роще. Кто их, этих конных, знает? Может, это прислужники хаоса торопятся посмотреть, кто уничтожил печать средних врат? Увы, но не только мы были глазастыми». Когда конный отряд численностью в два десятка всадников поравнялся с рощицей, в которой мы укрылись, к нам направились два воина, оба двенадцатого уровня. Они приблизились на расстояние, позволяющее общаться, не надрывая голосовые связки, и один из переговорщиков крикнул. «Именем герцога Валентайна Атри! Чужак, спрятавшийся за деревьями! Немедленно выходи на открытое пространство!» «А говорят, что репутация решает», — проворчал я и вышел из-за дерева. «Демоноборец?» — удивился второй всадник, до этого молчавший. «Как ты не погиб, чужак?» «А что, должен был?» — удивился я. «До нас дошли слухи, что обитель демоноборцев пала, никто не выжил». «Так и есть». Мне начала надоедать наша беседа. Выходило, что местные знали о случившемся с демоноборцами, но послали отряд только сегодня. Если бы не я, то обитель сейчас представляла бы ужасающее зрелище. «Да, все убиты. Я похоронил их тела и очистил жилище ордена». «То есть ты единственный, кто выжил?» «Я пришел позже, когда уже все было закончено». «Поедешь с нами?» Коротко бросил воин и уже начал разворачивать коня, когда услышал мое короткое «нет». «Чужак!» Всадник осадил своего маунта и заговорил холодно, зло. «Ты поедешь с нами!» «Неинтересно», — ответил я. «Да и вам там делать нечего. Обитель принадлежит ордену, а я единственный его представитель в звании Риторга». И я запрещаю вам заходить на территорию обители. Все, что хотите узнать, можно спросить у меня. Я как раз планировал дня через два навидаться в ближайший город, где смог бы выделить вам пару часов». «Ледник!» Едва успел произнести слово «активатор», как на меня обрушился удар копья. В голове в этот момент появился целый рой мыслей. «Бой!» «Бред! Если столкнусь с ними, то вряд ли выживу». А значит, целый игровой кластер будет уничтожен демонами. Нет, подожду, чем закончится. Целостность счета 30%. Еще удар можно выдержать. «Ты что творишь, Леопольд?» Воскликнул второй всадник, отгораждая меня от своего товарища. «Да их пришлых всех следовало бы уничтожить!» Не успокаивался разъяренный воин. «Куда они все подевались, когда в первый дар полезли демоны?» Большинство свалили отсюда и больше не появляется Чем этот лучше?» «Он демоноборец!» тофта Десятый уровень! Что он может сделать против... Да даже против моего коня!» «Кто среди вас старший?» — спросил я, прерывая перепалку. «У меня есть для него важные сведения. И сразу говорю, с вами никуда не пойду. К герцогу Атри наведаюсь, но позже, когда буду готов». «Я сейчас позову нашего мага. Он должен понять тебя!» Ответил адекватный воин и повернулся к товарищу. «Леопольд, возвращаемся!» Стоя на границе луга и рощи, я ждал, когда ко мне подойдет немолодой мужчина с посохом в руках, облаченный в какие-то длинные, почти до пят, одеяния. На руках тканевые перчатки, лицо скрыто странной повязкой. Я разглядел лишь высокий морщинистый лоб да серые глаза, пристально смотревшие на меня. Над подошедшим висела системная надпись «Валидон, 13 уровень». «Что ты хотел рассказать мне, чужак?» – поинтересовался маг. «Интересно, какая стихия ему подчиняется?» «Я неделю назад покинул начальную локацию, а вернее город-отряд. Вы получали из него вести?» С окраин герцогства редко приходят новости, а сами мы не посещаем их без нужды. Так что там произошло? Я коротко как мог рассказал о своих и наших Сандерам приключениях. Закончил историей, в которой мне удалось уничтожить средние врата ада. Валидон внимательно выслушал меня, после чего стал задавать вопросы. Распросил про обитель. О встреченных мною демонах и лишь в самом конце задумчиво произнес. «Черный магистр, говоришь, знавал я одного мага с таким именем. Лет 50 назад с ним пересекался. Очень высокомерный был юноша, но из семьи обычных крестьян». «Неудивительно, что он возжелал стать сильнее и обратился к запретной магии». «А какой магией он владел?» — спросил я, еле сдерживаясь от ликования. «Надо же, у меня появилась возможность узнать о моем противнике хоть что-то». «Маг воздуха, если не ошибаюсь. Он еще увлекался магией тьмы и смерти». Но я могу и перепутать что-то. Давно это было. Я тогда еще не состоял на службе у герцога, являясь вольным волшебником. Так значит, нам нечего делать в обители демоноборцев? Да, там ничего нет. Демоны утащили все, что можно было унести. Я даже удивился этому. Обычно твари хаоса равнодушны ко всему, кроме душ смертных. «Ты пришлый и плохо знаешь наших демонов!» — рассмеялся маг. но ну, ну если мне мало известно о ваших отродьях ада, то вы вообще ничего не знаете». «Чуть не забыл», — спохватился я. «Мне довелось переговорить с двумя русалками, и они утверждают, что твари хаоса пытались напасть и на темных, но те дали отпор». «Вот даже как! Мак после разговора со мной выглядел озадаченным, а теперь стал и вовсе хмурым, как грозовая туча. «Что ж, Елисей-демоноборец, если желаешь, можешь пойти с нашим отрядом, все безопаснее будет. Да и нам при случае не помешает боец, знающий, где уязвимые места у твари хаоса. Правда, мы сейчас отправимся сразу в столицу герцогства. Уж больно тревожные новости я от тебя услышал. Благодарю, но нет. У меня имеются личные дела. Позже, как я и говорил, навещу герцога. Дождавшись, когда служивые развернутся и всем отрядом отправятся назад, я позвал питомца, и мы неспешно, чтобы не глотать поднятую пыль, двинулись по дороге. Илюша, на которого перестало действовать заклинание, вновь принялся носиться по окрестностям, но я уже махнул на зверя рукой. Пусть резвится. А ведь мне не набрать двадцатый уровень, не покинув герцогство, произнес я осененный внезапной мыслью. Я же впервые увидел в локации обладателя 13 13-го уровня, и уверен, это большая редкость в этих местах. Это что ж мне за экипировку нужно найти, чтобы набрать 3000 маны на призыв?